Глава двадцать вторая. Странное дело, но пробуждение Фанталем вместо того, чтобы обрадовать, вызвало лишь досаду. Умопомрачительная ночь, которую никогда не забудет, сменилась откровенно паршивым утром. «Как она?» — спросил король, сопровождавшего его Накшара. «Все еще слаба, но мэтр Вруктилс обещает быстро поставить ее величество на ноги». Редфрид ничего не сомневался в том, что поставит, причем в ближайшее время. Он сам был тому наглядным примером. Дикая ему всю грудь задрала, но прошло всего несколько часов, а он не чувствует боли. И под тряпками, которыми его вчера перевязали, наверняка остались лишь блеклые полоски шрамов. Странно, что Ярый до сих пор пребывает в беспамятстве. Сделав для себя пометку выяснить, что там с посланником, Редфред отпустил лакея и направился к беседке густо увитой цветущей розой. Даниэла его ждала, сидела прямая и серьезная, и больше напоминала фарфоровую статуэтку, чем живую девушку. Была такой же бледной и неподвижной. Мысленно выругавшись из-за того, что ноги не несут к демонице, Редфрид заставил себя ускорить шаг. «С возвращением к жизни леди Фантальм». Даниэла поприветствовала его тусклой улыбкой. Отложила книгу, которую держала в руках, и без особой радости констатировала. «Мы все-таки поженились». Редфред неопределенно пожал плечами. «Не хочешь рассказать, что за ритуалы ты проводила?» «Если скажу, что не помню, ты мне не поверишь?» «Само собой». Фантальм усмехнулась. «В любом случае, придется тебе довольствовать таким ответом, мой дорогой супруг. Я понятия не имею, что со мной было, и вряд ли когда-нибудь вспомню». Умрет и не краснеет. В этом была вся Фонтальм. Он уже и забыл, каким может быть ее взгляд. Дерзким и непокорным. Сколько раз за этим взглядом она бросала ему вызов. Раньше такая маркиза его раздражала, а сейчас Редфрид осознал, что ничего к ней не испытывает. Ни раздражения, ни злости, ни ненависти. Она действительно была для него что статуэтка. Разве можно испытывать хоть какие-то эмоции к кукле? «По поводу нашего супружества», — Голиана улыбнулся почти дружелюбно. «Я подумал и решил, что нам пора развестись». На несколько секунд в беседке повисло молчание. Было видно, что Даниэла ожидала чего угодно, но только не слов о разводе, произнесенных с благодушным спокойствием. «Ваше Величество устали? Может, надоело править?» Наконец, поинтересовалась она с сарказмом. «Наоборот, я полон силы идей». Редфрид с удовольствием отметил, как мрачнеет сидящая перед ним ведьма. Признаюсь, как старый знакомый. Недобрый, на все же. Я думал отказаться от трона, но потом решил, что не буду этого делать. «Тогда тебе нужен наследник», — Гляна покачал головой. «Скорее, Триалису. Необходимы реформы. Некоторые законы давно пора упразднить, а что-то доработать. В частности, закон о наследовании престола». Данила хмыкнула недоверчиво, сощурилась. «И эта блестящая идея посетила тебя только сейчас?» Признаться, до недавних пор я об этом не задумывался. Ненавидел тебя за твою смазбродную выходку, но по большому счету мне было все равно, кто будет раздвигать передо мной ноги, ты или Виламина. Твой род ничем не уступает королевскому роду Айсории, но ты ко всему, прочему, еще и талантливая магичка. Родись у нас дочь, она могла бы стать одаренной колдуньей. У нас все еще могут родиться и дочери и сыновья. Немного помолчав, Редфрид поднялся и покачал головой. Нет, не родиться. Лучше я откажусь от возможности иметь детей, чем применяя женщину, которую полюбил, на змею. И не кривись так. Ты змея, и прекрасно это знаешь. Можешь не переживать. Убивать тебя не стану. И хера-то твою трогать не собираюсь. В конце концов, именно благодаря вам у меня теперь есть она. Даниила тоже поднялась и, всматриваясь в лицо короля, выражавшая столь несвойственное ему дружелюбие, сделала к нему шаг. Неужели Ратфред Галиана способен испытывать к женщине что-то, кроме вожделения? Он взял ее за руку, поднес к кубам тонкие пальцы и прошептал. У тебя есть возможность начать жизнь заново. но если посмеешь тронуть ее, хоть как-то попытаешься навредить, я отправлю тебя туда, откуда уже не возвращаются». «Например, к Диким, как своего лучшего друга». Не удержалась от очередного протравленного насмешкой упрека колдуни. «Раньше стоило ей упомянуть о Тео, как Редфриду начиналось не дать чувство вины, но сейчас эти слова оставили его равнодушным. Теобальд Скана был военным и выполнял свой долг. На его месте мог оказаться любой другой солдат, и ты это знаешь». «Знаю, но не прощаю», — жестко ответила чародейка. «Да и как тебя простить, если ты решила водить дружбу с нашими заклятыми врагами?» «Тебе и об этом уже рассказали», — усмехнулся Редфред. «Как видишь, зря времени не теряла». «Тогда должны были доложить тебя спящему». Даниела отвела глаза, сделав вид, что засмотрелась на чирикающую в траве птицу в ярко-синим оперении. «Уверена, все это выдумки. Ты заговорила бы по-другому, лишь раз его увидев. К тому же маги нашли упоминания об этих сущностях». В последний раз, когда одна из тварей пробудилась, мир чуть не погиб. Засуха, наводнения, землетрясения уничтожали королевство за королевством. И как же нашим праотцам удалось угомонить мифического разрушителя? «Все еще не веря, что дух действительно существует, насмешливо поинтересовалась Даниэла». «Выясняем». С досадой проговорил Редфрид и вынужденно добавил. «Накая считают, что усыпить духа возможно только загнав в клетку человеческого тела. Хорошенький предлог, чтобы убивать людей». Ответить Редфрид не успел. Их разговор прервало появление Накшера, взволнованного и снова чем-то напуганного. «Ваше Величество, тут...» — слуга замялся. «Она...» — прекрати мямлить и объясни, что опять случилось. Еще один спящий пробудился. День пробуждения демонов. Не удержавшись, Редфрид покосился на Даниэлу. Королева вспыхнула, но ничего не сказала, лишь требовательно взглянула на раба, и тот, поежившись под ее взглядом, чуть слышно пробормотал. «Принцесса Накай, она здесь!» «Ее поймали», — напряженно бросил его величество. «Сама пришла, сказала, что желает помочь посланнику Сетхейна». «Сумасшедшая», — прошептал Редфрид, снова испытывая досаду вместо радости. «Я следовала искать спасения в Средиземье, а идиотка явилась на собственную казнь. Веди меня к ней». «Я с тобой», — увязалась Фантальм. Видя, что его величество не в восторге от перспективы и дальше проводить время с женой, кротко проговорила. «Я потеряла два месяца жизни и не намерена торчать в четырех стенах». «Обещаю быть послушной девочкой и даже не буду против развода. Только не сажай меня в клетку. Прошу». «Пойдем», – мрачно бросил Голиана, не желая усложнять отношения с чародейкой. Пришлось подхватить ее под локоть, потому что сама Даниэла едва переставляла ноги. Наверное, быстрее было бы взять ее на руки и понести, но таскать на руках почти бывшую жену. Редфорд не собирался, справедливо решив, что сама как-нибудь доплетется. «А если устанет, что ж, ей никто не запрещает вернуться обратно». Увы, упрямство Фонтальм было не занимать. Она умудрялась улыбаться окружающим, изо всех сил пряча за этой улыбкой усталость. «Понятно, почему тобой так восхищается Ярый. В его представлении это идеальная женщина». Улыбка на лице чародейки поблекла. «Надеюсь, он выкарабкается», — сказала она грустно. «У меня не так много поклонников. Будет жаль, если еще один влюбленный в меня мужчина погибнет по вине диких». Наверное, Редфред обратил бы на ее слова внимание, если бы в тот момент ему навстречу не бросилась Арайна. Стражники удержать не сумели. Но стоило ей вырваться, как на помощь военным поспешили еще четверо. Схватили, не позволяя приблизиться к королю, и приставили к горлу кинжал, чтобы уж точно не дергалась. «Опустите оружие», — велел солдатам Редфрид, и те повиновались. «Зачем ты вернулась?» Накая бесстрашно скинула взгляд. «Чтобы помочь твоему гостю и узнать, как ты». «Да вы почти друзья, я посмотрю», — насмешливо заметила Даниэла. Редфрид бросил взгляд по сторонам. Еще немного, и в зале будет не протолкнуться. Любопытные придворные, солдаты, даже северяне явились узнать, что он предпримет в отношении Дикой. «Как видишь, живой, хотя ты сделала все, чтобы оставить Триалис без правителя». Ни один мускул не дрогнул на лице Накай. «Узнав, что стало с иноземцем, я сразу бросилась в хервиву. Я хочу исправить ошибку, совершенную моим собратом, хотя ни он, ни я не понимаем, как так вышло. Мы все очень тепло относимся к, к госпоже Вертане, и никогда бы не причинили ей вреда, только не ей». Да и ненависть, что вчера меня ослепила, была будто и не моя. Наведенное темное чувство. «Уж слишком часто она вас ослепляет», — снова ядовито вставила Даниила, А Райна перевела взгляд на нее и грустно улыбнулась. «Вижу, цветок помог тебе вернуться. Можешь не благодарить». И не собиралась. «Хватит», — прикрикнул на обеих Галиана. Проводить крылатую к посланнику он не имел права, не поговорив прежде с северянами, и обращаться как с гостьей больше не мог себе позволить. Не в том он сейчас положении, чтобы вызывать недовольство подданных. «Забрите ее вместе с другими дикими. Позже решу, что с ними делать». «Но...» А Райна дернулась. Но ее тут же обступила стража, а следом за ними бросились и маги. Только ее успела выкрикнуть, прежде чем ее увели. «Ты бы присмотрелся к своей ведьме, король. Не будь слепцом!» Редфрид на миг зажмурился, потом обратился к колдуньям Ярова. «Нам нужно поговорить». Молчаливые, скупые на эмоции, они безропотно последовали за королем. Жаль, что, едва переступив порог кабинета, эта троица вдруг вспомнила, что они не немы. Немало времени ушло у правителя, чтобы убедить их показать велибора о райне. «Эту тварь на куски разорвать надо», — шепела одна. «Их всех», — поддакивала другая. «Теперь уже мы будем требовать с ними войны», — бушевала третья. Редфрид и не подозревал, насколько они могут быть не сдержаны в проявлении эмоций. Убедил, настоял, чтобы принцессу Накаю уже сегодня проводили к посланнику. Разумеется, под надежным присмотром самих северянок. Согласились, сдались, но времени и сил ушло немало. Все это время Редфрид думал только о Даниэле, казалось, лишь мысли о ней придают ему сил. Представлял, как, разобравшись со строптивыми колдуньями, найдет свою светлую девочку и расскажет ей о ближайших планах. О разводе и новой свадьбе, на меньшее она будет не согласна, да и он уже тоже. К досаде его величества не успел он распрощаться с северянками, как в полном составе заявились советники, требуя немедля казнить Накайи. «Пусть сначала поставят на ноги посланника, а там видно будет», — попытался отделаться от них Редфрид. Быстро не получилось. Когда наконец успокоил их, клятвенно заверив, что справедливость непременно восторжествует, во дворец прибыли северяне. Правитель Ситхейна не поскупился и прислал в Триалис целое войско магов. На приветствие и расшаркивание перед гостями ушел остаток дня, единственное, что он мог себе позволить, — это снова думать и мечтать об иномерянке. О том, как останется с ней наедине, прижмет к себе крепко, снова ощутит сладкий вкус ее поцелуя и хотя бы на одну ночь забудет обо всех проблемах. О жаждущих отмщения северянных, о спящем, о фонтань и неясном будущем, за которые ему еще придется побороться. Но он справится со всеми всеми, ведь его светлая девочка будет рядом. Без магии, которой активно пользовались и военные и знать, дорога до погранища заняла почти трое суток. Эта богатея, имея при себе домашних колдунов и чародеек, могли передвигаться чуть ли не со скоростью света, а простой люд был вынужден путешествовать в самых обычных почтовых каретах. В уже знакомый пограничный городок, Жиим, я прибыла. На закате третьего дня, разбитая сонная и голодная, еле доплелась до ближайшего постоялого двора. Оплатив комнату и нехитрый ужин, надеялась расслабиться в Лохани, которую два дюжих молодца притащили ко мне прямо в спальню, но, увы, не сложилось. Пока служанка натаскала воды, та успела остыть. В общем, купание вышло скорее бодрящим, чем расслабляющим. А еду я проглотила, не почувствовав вкуса, настолько была уставшей. Попросив ту же служанку найти мне подходящую для путешествия одежду, сдобрила свою просьбу звонкой монетой. «Это тебе за хлопоты». Получив в ответ радостный, заверение, что к утру все будет готово, отправилась отдыхать. Стоило голове коснуться подушки, как я мгновенно уснула. нетревожная и чутко, как в карете, не пропускавшей ни одного ухаба, А глубоко, без сновидений про Редфрита, за последние ночи истерзавших мне душу и сердце. Поднялась рано, чуть ли не с первыми петухами. Позавтракав и обрядившись в обновке, рубашка оказалась великоватой, но хотя бы штаны не сваливались, и обувь подошла идеально. Отправилась добывать себе транспорт. Пришлось распрощаться еще с двумя золотыми, но оно того стоило. Хозяйка гостиницы, дородная краснощекая дама, просияв улыбкой, повела меня в конюшню знакомиться со смирной белогривой кобылкой. Город покидала, напряженно озираясь, боясь, что откуда ни возьмись, вдруг выскочит королевская стража. Или сам Редфрид на вороном коне преградит дорогу. Но не было ни солдат, ни коня, ни тирана. Закралось подозрение, что никто меня не ищет. Да и зачем? Теперь у него есть Даниэла, мать его будущих детей. От мысли о монархии его королеве становилось горько. Гнала их прочь на страхи, обиды, горечь, разочарования и упорно возвращались на зойливым бумерангом. Я злилась на себя, на Редфрид и на Фонтальм. На него за то, что такой бесчувственный чурбан, готовивший для меня постыдную роль любовницы. На Даниэлу, потому что сделала его заложником своего каприза, на себя, да потому что не должна была влюбляться в короля. Тряхнув головой, снова попыталась выставить его из мысли и сосредоточилась на дороге. Клубок Ярова работал исправно, катился по узкой тропке, на которую наступали, почти скрывая ее старые деревья. Их узловатые корни вспороли землю, отчего кобылка то и дело запиналась. Но я ее не торопила, потому что никуда не спешила». С одной стороны, хотелось скорее попасть за завесу, с другой было страшно. Вдруг опять повстречаю какого-нибудь ополоумевшего, жреца или гурмана-великана. Но только в Средиземье я могла найти ответы. значит, хочешь не хочешь, а рискнуть придется. Честно, шептанные феями слова четко отпечатались в сознании. Оказавшись возле мерцающей, подрагивавшей, как желе преграды, не теряя времени, прикрыла глаза и произнесла замысловатую, совершенно мне непонятную фразу. Сработало. Мгновение и желе дрогнуло, растекаясь в стороны. Тревожно всхрапнув, лошадка шагнула вперед. а спустя несколько секунд завеса сомкнулась, отрезая меня от королевства людей. Облегченно выдохнув, огляделась. Казалось бы, все тот же лес. все те же застилающие небо, густые кроны и едва различимые кривые стежки. Но что-то изменилось. Вокруг было пугающе тихо. Не слышно ни клёкота птиц, ни шелеста ветра в деревьях. Будто всё вокруг застыло. Или погибло. Не нравится мне это. Давай, милая, скорее. Ложатка недовольно фыркнула, но повиновалась и перешла с шага на рысь. Дорога постепенно становилась шире, ровнее, а деревья редели. Наконец я выехала на поляну и резко натянула поводья, ошеломленная увиденным. По небу плыли рыжие облака, и точно такой же рыжей была трава. Повсюду, куда ни глянь, простиралась несушенная мертвая земля. И все та же оглушительная, пугающая тишина. Черт в дух, никак не нажрется. Спешилась, достала из кармана клубок, опустила его в траву, ощутив царапающее прикосновение сухих стеблей. «Веди меня к шептуниям». Несколько секунд клубок оставался неподвижным. Может, маг-батарейка или сёстры-изгнанницы давно покинули мир живых? И это не их голоса я слышала в лесу и во снах. Совсем уж была расстроилась и начала ругать себя за бредовые идеи, когда артефакт вдруг зашевелился. Сверкнули в лучах золотые нити, и клубок бодро покатился по дороге навстречу солнцу. «Эй, меня подожди!» Вернувшись в седло, последовала за семейной реликвией северянина, отчаянно уповая на скорую встречу с пророчицами чудных народов. Если им известно будущее, пусть поделятся знаниями, а заодно расскажут, зачем меня звали. Никогда не была фанаткой походов, и к скаутам не имела ни малейшего отношения. Когда солнце начало клониться к горизонту, намекая, что еще несколько часов и среди земли накроет звездная ночь, я не на шутку встревожилась. И где прикажете мне ночевать? Под деревом в компании насекомых? «А как быть с разведением костра?» без огня наверняка замерзну. К счастью, хотя бы о еде не придётся беспокоиться в ближайшие пару дней. Ну а дальше?» «Почему-то я была уверена, что с помощью артефакта Ярова быстро разыщу пророчиц и все о них разузнаю». Жаль, нарисованное воображение и картинка не имела ничего общего с реальностью. «Эх, Даня, надо было не по столицам Европы за тряпками мотаться, а приобщаться к природе. Кто ж знал, что попаду в другой мир и буду вынуждена путешествовать в гордом одиночестве». К таким вывертом судьбы и жизнь меня не готовила. За весь день мне не встретился ни один обитатель Средиземья, а природа то радовала глаз с буйством красок, то ужасала мертвыми пейзажами. Страшно думать, что через каких-то несколько месяцев, да пусть даже лет, весь мир станет таким бр. Нет, фигу древнему, а не мир. Пусть отправляется в спячку к своим собратьям, а все живое оставит в покое. Воскресив в себе боевой дух, продолжила следовать за артефактом, оптимистично веря, что к ночи доберусь до загадочных отшельниц. Хотя я даже смутно не представляла, насколько велика территория Средиземья, у меня оставались позитивный настрой доверие, Правда, ближе к ночи и того и другого значительно поубавилось. Спешившись, я подобрала клубок и поежилась. Если днем хотелось снять с себя рубашку, то сейчас жалела, что не захватила с собой шапку с перчатками. Холодно. Подождав, пока лошадь напьется воды из ручья, привязала ее к дереву, угостила яблоком и сама поела, продолжая дрожать и мечтать о хижине на дереве. В гамаке Арайны было тепло и уютно, а на сырой земле жестко и холодно. Интересно, где сейчас принцесса? Вернулась к своим, надеюсь. С ней я бы точно отыскала шептуней. Может, стоило попросить клубок отвести меня к диким? Но там полоумный жрец со своими фанатами. И неизвестно, что бы они сделали со мной без Арайны. «Нужно попытаться хотя бы немного поспать». Не бродить же в попыхах по лесу. Да и лошади нужен отдых. «А вы, сестры-интриганки, раз уж доставали меня во снах, могли бы и помочь вас отыскать». Попеняла в пустоту и раздраженно отмахнулась от назойливо жужжащего комара. «Зачем-то я вам понадобилась, вот и упростили бы мне задачу. Они вынуждали мотаться по Средиземью, рискуя здоровьем». Так, ворча и дрожа от холода, я провалилась в некое подобие забытья. Сумбурные сны, обрывочные видения, неразборчивый шепот... Голоса становились все громче, и я шла за ними. Сначала не смела, с опаской, а потом сорвалась, побежала, стремясь как можно скорее получить ответы. «Даниэла! Даниэла! Даниэла!» Открыв глаза, обнаружила, что больше не жмусь к широкому стволу дерева. Здесь вообще не было деревьев, не журчала тонкая лента ручья, и лошадки моей видно не было. Зато я кое-что слышала, знакомые до боли голоса. «Ну, наконец-то! Пришла!» «У вашего старуха-лентяйка». Из тумана на меня надвигались, шаркая и причитая три старушки весьма экзотической наружности. «Мы тебя уже сождались», — проворчала подступавшая слева сгорбленная старушенце с крючковатым носом и узловатыми пальцами. Вылитая баба-яга из народных сказок. Разве что у ведьмы отечественного производства на коже не было чешуек. Но ну и крыльев, как у Накая, я не увидела. Может, прячутся под бесформенной ветошью, в которую старуха одета». «Двадцать один год, между прочим, ждем, добавила другая, грузная и неповоротливая бабка с серой, будто пепельной чешуей и неряшливой седой копной. «Помните, вам. Набросились на девочку. «Она долгий путь ради нас проделала. Дайте, бедняжке в себя прийти и отогреться». Неожиданно вступилась за меня третья шептунья. Я такие божий одуванчик с волосами, собранными в аккуратную гульку. Пойдем, милая, к огню». Старушка взяла меня за руку, сжав на запястье сухие холодные пальцы, и повела сквозь туман. Тот постепенно рассеивался, и я заметила заплясавшие на стенах пещеры тени. Высокие своды утопали во тьме, отблески пламени не могли до них дотянуться, зато неплохо освещали нехитрую обстановку странного жилища. Сбившаяся солома вместо кроватей, коряги у огня, развешанные вдоль стен гирлянды из трав. «Вы здесь живете?» — спросила, продолжая оглядываться. «Где мы только не живем?» — дружелюбно ответила шептуне. «Все Средиземье наш дом». Она подтолкнула меня к костру, побуждая опуститься на корягу, подбросила хвороста и я, едва не жмурясь от счастья, протянула к огню заледеневшие пальцы. Когда сестры расселись вокруг, поёрзла на неудобном сиденье и начала. «У меня к вам столько вопросов. Это ведь вы велели маме так меня назвать, Даниэла Бланка Федериция. Самостоятельно она бы до такого не додумалась». Старушка с неряшливой копной довольно хихикнула. «Хорошенько мы тогда девку припугнули». «Чтобы не ослушалась», — сурово добавила первая шептуния. «У нас не было другого выбора, милая». Мягко проронила третья. «Мы обыскали немало миров, но только в твоём нашли еще одну такую душу». «Такую это какую?» «Родственную», — хором ответили сестры, А потом самая улыбчивая и внимательная добавила. «Его половинку». «Погодите-ка, хотите сказать, что в этот мир я попала из-за Редфрита?» Сестры обменялись взглядами, будто безмолвно переговаривались, а потом божий одуванчик решила начать издалека. «Проще заглянуть в прошлое, чем приоткрыть завесу будущего». То, что грядет, переменчиво и непостоянно, его способно изменить даже самое незначительное случайное событие. Пожиратель не должен был пробудиться, но одно опрометчивое решение Накшеры поделиться древним таинством с королевой все изменило, подхватила Средиземная Баба Яга. Мы первыми ощутили его пробуждение, но сколько не заглядывали в будущее, видели одни лишь трагедии. Смерть разрушения. разрушение скорбным шепотом добавила третья. «Чтобы древний оставил этот мир, нужен сосуд. Крепкая клетка и сильное колдовство, которое удержит его, пока не уснет. Я в курсе», — буркнула мрачно. «А вы, раз уж видите и прошлое, и будущее, должны знать, что дикие загубили немало жизней, пытаясь разобраться со спящим». И Редфрид тоже пытается, невольно вздрогнула, вспомнив одержимого духом заключенного, не продержавшегося и минуты. «Но эту нечисть ничто не берет». «Клетка должна быть особенной», — протянули старухи за могильным шепотом, которым регулярно пугали меня во снах. «Вот и сейчас, должно быть, хотели усилить дрожь и повысить во мне градус страха», доведя до приступа паники. «Невинные девы не подошли. Здоровые мужики тоже», — принялась перечислять. «Даже какую-то суперколдунью пытались под клетку приспособить. Все бесполезно». «Потому мы и говорим, что она должна быть особенной», — загадочно улыбнулась самая дружелюбная из старушек. Тогда улыбка ее больше не казалась милой, обнажившиеся на миг острые заточенные зубы заставили поежиться и задуматься о рационе бабульки». А подробнее осторожно поинтересовалась, кое-как справившись со страхом, что вызывала во мне эта странная компания. «Нужны двое. Чистая душой дева и он», закончила самая старшая из сестер, та, что с горбом. Он тихо переспросила и почувствовала, как по коже пробежал холодок. «Твой король, Даниэла. Он кровь и плоть тех, кто вернул пожирателя в наш мир. Он и должен будет его усыпить. Но сам не справится. Сил не хватит. Нужны двое. Что стали одним? Единое целое». «Две соединившиеся половинки. Потому мы тебя и искали. но многие миры заглядывали. Но главное, нашли. Дождались». Закончили они ликующе. А мне было недалекования, Даже намека на радость не испытала. «Это что же получается? Вы предлагаете нам с Редфридом стать клеткой для духа?» Старушки энергично закивали, радуясь, что им попалась такая сообразительная жертвенная овечка. «Другими словами, хотите, чтобы мы умерли?» В ответ они развели руками, мол, «Так, девонька, надо, что поделаешь. Бывает». И продолжили улыбаться, недоумевая, «Чего это я тут парюсь?» «Будущее меняется. Мы видели его разным. Много-много вариантов. А был ли хотя бы один маленький вариант, при котором мы с Редфридом не отправляемся к проотцам? спросила я и затаила дыхание. «Должно же быть и у моей сказки счастливое окончание. Тебе честный ответ?» Спустя несколько мгновений деловито поинтересовалась старушка с гулькой. «Разумеется». «Дух покинет этот мир, только уснув. Сумеете усыпить его быстро? Может, статься, выживете. Нет, он уничтожит ваши души, поглотит тебя и твою половинку. Как-то не оптимистично. То есть надо действовать по-быстрому. Мы же говорим, нужно сильное колдовство». С легким оттенком раздражения проговорила пророчица с седыми космами. «Много видимо, много колдунов, много магии. Только общими усилиями сумеете с ним справиться. А если откажусь?» «Ну а что?» Заметив осуждение в блеклых глазах, принялась себя защищать. «Вот пойду и выкупаюсь в источнике. Вдруг в этот раз сработает». «И оставишь его здесь умирать?» Хмуро прошелестели отшельницы. «Вообще-то я собралась от него отречься. Он ведь ради меня не стал отказываться от фонтальм. Погибнут все, давили на жалость бабки. И феи, и твои любимые лягушата. Принцесса Накай, которой ты так восхищаешься. Никого не станет. Отречешься от него, и всем нам подпишешь смертный приговор. Черт, бьют по самому больному. Причем прицельно». Даже если бы я ничего не испытывала к Редфриду, не смогла бы бросить на произвол судьбы тех, кто был ко мне так бесконечно добр. Много ведьма колдунов, говорите? А ведь в Хельвиве сейчас гостят северяне, известные на весь мир своими талантами. К тому же близится день солнцестояния, благодатное время для светлых магов вроде и дары. Хорошо, кивнула, сдаваясь, обещаю подумать над вашим предложением и обязательно поделюсь им с Редфридом. Это что же, получается, опять придется к тирану возвращаться? Кажется, я повторяюсь. Одного не пойму, почему сразу не рассказали, как только я сюда попала, что вам от меня надо. Зачем столько ждали? Сестры снисходительно заулыбались. Тебе нужно было время, девочка, чтобы узнать этот мир, полюбить его, чтобы полюбить своего мужчину и с ним соединиться. Это вы про, судя по хитрющим глазам и улыбкам, они точно про это, про наше с его величеством хм, недавнее соединение. Только непонятно, куда в этом уравнении девать Даниэлу. Этот вопрос я решила оставить при себе, да и не успела бы его озвучить. Огонь вдруг начал гаснуть, а чешуя на лицах шептуни наоборот ярко засветилась. Я зажмурилась и прикрыла глаза рукой, ослепленной этим светом. Последнее, что услышала, было тихое и полное надежды. «Помни, Даниэла, только вдвоем. Без тебя его не станет. А без него ты будешь что не живая. И дружным хором в любом из миров».